Глава 9. Игнат сидел за столом, просматривая информацию с флешки, когда у него зазвонил телефон. Обычно он предпочитал не брать трубку, а для начала отписывать СМС, когда звонки приходили с незнакомых номеров. Очень часто ему приходилось сталкиваться с не совсем адекватными фанатками, неизвестно где раздобывшими его номер. А разговаривать с ними у него не было ни времени, ни желания. Но в этот раз, словно кто-то невидимый подсказал ему, что этот звонок стоит его внимания, и журналист прикоснулся пальцем к зелёному кружку на дисплее. Услышав голос на том конце телефона, Игнат понял, что был прав, приняв решение ответить абоненту. Теперь он был уверен, что получит новую информацию по делу Русала. За годы работы криминальным корреспондентом Игнат повидал многое, но такие ритуальные убийства он встречал впервые. Было в этом что-то обескураживающее, жестокое, но в то же время Игнат чувствовал, что всё это расследование бомба, взрыва которой ему как раз не хватало, чтобы вывести свою карьеру на новый уровень. Он собирался создать собственную криминальную программу. и расследовать жуткие висяки, на которых уже поставила крест полиция. Конечно, пока это была только идея, но идея очень заманчивая и привлекательная, почти такая же привлекательная, как исследователь Совельево. При воспоминании о Саше, Игнат улыбнулся и прибавил газу. Его внедорожник въехал на парковку телевизионной студии. Поначалу Игнат сблизился с Сашей в надежде получить нужные ему сведения. Но чем больше времени они проводили вместе, тем отчетливее он понимал, что у них возникает серьёзный конфликт интересов. Что-то было такое в этой Савельевой, неподражаемое, глубокое. Может быть, всё дело было в том, что она была такой недоступной, постоянно отвергала его ухаживания. Такое поведение было весьма нехарактерно для большинства девушек, окружавших Игната. Поднимаясь по ступенькам студии, Игнат размышлял над тем, как ему построить репортаж. Его источник сообщил о ещё одном убийстве. Значит, вырисовывалась серия. Такое нельзя было упустить. С другой стороны, ему нужно было подать информацию в таком ключе, чтобы Саша поняла, что с ней он встречается не из деловых соображений. В полиции у него есть осведомитель получше. Игнат Дмитриевич. Его окликнула ассистентка продюсера. Как всегда, в короткой юбке и на каблуках, отметил про себя Игнат. Она смотрела на Игната с лестницы и заигрывающе улыбалась. "Здравствуйте, Снежана". Вы не могли бы зайти к Алексею Петровичу? Он вас ждёт. Конечно, я сам к нему направлялся. Улыбнулся в ответ Игнат. Сделать вам кофе? Поинтересовалась девушка. Было бы здорово, спасибо. Чёрный с капелькой молока. Закончила за него Снежана. Я помню, какой кофе вы пьёте. И она удалилась, веля бёдрами. Вот А Савельева вряд ли помнит, что я существую. Не говоря уж о том, какой я люблю кофе. Но хочу я почему-то её, а не уютную Снежану, отметил про себя Игнат. В кабинете продюсера стояла пара мониторов, полка с книгами и видеокассетами со старых съёмок, а также шикарный кожаный диван, который почему-то подумалось Игнату, Снежана наверняка изучила вдоль и поперёк. Нельзя появляться на работе в таком вызывающем виде и ждать, что к тебе будут относиться как к профессионалу. Когда Снежана покидала кабинет, оставив на столе два кофе, продюсер плотоядно посмотрел ей вслед и подмигнул Игнату. "Ну что, когда уже ты у нас созреешь на ассистентку?" хохотнул он. "Алекс, ты же знаешь, я для этой роли не гожусь." Ну да. С чем тебе ассистентка на работе, когда после работы ты свободен, как ветер, и можешь менять этих ассистенток хоть каждый день. Не ревнуй к моей свободе. У тебя прекрасная семья. Такой как Настя, пойди поищи. Это да, тут мне повезло. Но ты же понимаешь, всё приедается. И потом, Настя вся сидела точно на детях. Неудивительно, подумал про себя Игнат. На чём же ещё ей быть сосредоточенной, когда ты наградил её тройней? Ну, давай, выкладывай. Что там у тебя за новости? Алекс отпил кофе из своей чашки, которую ему на Новый год подарил коллектив. На ней было изображение самого Алекса и надпись: "Лучшему в мире продюсеру". "Мне нужно, чтобы ты пустил меня в прайм-тайм". И ещё, после всего этого репортажа, я хочу свою программу. Помнишь, как я тебе говорил? Алекс поморщился, но кивнул. Понимаешь, мой конфиденциальный источник сообщил о втором убийстве. Поскольку детали первого не были нигде обнародованы, а оба убийства как под копирку, вырисовывается серия. Серия? Алекс даже подпрыгнул на стуле. У нас? Да, кажется, что да. Чёрт возьми. Ты просто везунчик, Игнат. Тут, кажется, со времён нацистов ничего серьёзного не происходило. Ну, вот теперь происходит. Всё очень необычно и запутанно. И мы обязаны сделать из этого потрясающий репортаж. Гореча закончил Игнат. Я знаю. У тебя теперь все козля. Проси что хочешь. Алекс выглядел словно довольный сытый кот, только что прикончивший банку деревенской сметаны. Мне нужно успеть нарыть как можно больше деталей до конца недели, пока к нам не прислали москвичей. Я знаю, как это делается при серии. Так что сними меня со остальных репортажей. Я начинаю плотно заниматься русалками. Про русалками? Да, так их прозвали в полиции. А как же мы тогда будем называть маньяка? Морской дьявол? хохтнул Алекс. Его, похоже, немало не интересовала судьба убитых девушек. Его интересовал лишь сенсационный материал. А что? приподнял бровь Игнат. Неплохое имя для серийного убийцы. В противоположном конце города Саша стояла на автобусной остановке, где в последний раз видели Машу. На дисплее телефона отобразился незнакомый номер, и Саша взяла трубку. "Завельева, слушаю". "Сашенька, добрый день. Это Нина Ивановна из посёлка. Помните меня?" "Конечно, Нина Ивановна. Простите, сейчас мне не очень удобно разговаривать. Давайте я вам перезвоню. Подождите минуточку. Я видела вас у дома Илюши на хотин утром. Это по поводу Маши? Я кое-что видела. Вы до сих пор её не нашли? Нина Ивановна, вы дома сейчас? Да, дома. Можно я заеду? Мы тут совсем рядом. Приезжайте, Сашенька. Положив трубку, Саша повернулась к Андрею. У меня тут появился возможный свидетель. Я поеду, быстро опрошу и вернусь. Хорошо. Через 10 минут Саша уже была у дома Нины Ивановны, которая предусмотрительно открыла для неё ворота. Хозяйка уже встречала её на крыльце с чашкой ароматного кофе. Спасибо, Нина Ивановна. Я буквально на 5 минут. Саша сделала глоток кофе, по телу разлилось приятное тепло. Так что вы хотели мне рассказать? Я просто вот узнала, что у Маши пропало. От кого? А та сетки. Лидия Петровна. У нас маленький посёлок, все всё знают, все всё обсуждают. Я, видите ли, не ночевала дома. У сына с невесткой вчера был юбилей, и я оставалась у них. А утром вот приехала, а тут такое несчастье. А вы что же, знаете Машу? Машеньку, конечно. Она у меня постоянно берёт книги. Она же пишет стихи, а я ей советую, каких авторов обязательно стоит прочесть. Она ко мне раз в месяц обязательно приходит, пьёт чай и приносит на оценку своё новое произведение. Так, Маша присела на садовый стул. И вчера она тоже приходила. Нет, вчера не приходила. Она как раз отменила нашу обычную встречу. Но я её видела, когда меня сын забирал. Просто так получилось, что он забирал меня не из дома, а из тепличного комплекса. Знаете, там за остановкой тепличный комплекс. Я покупала там цветы для юбилея. В котором часу это было? Около 3, думаю. Точнее не могу сказать. Так вот, когда я купила цветы, я пошла пешком к автобусной остановке. чтобы сыну было удобнее меня собирать. И видела, как Машенька садилась в чёрный джип. Знаете, такой внедорожник, с тонированными чёрными стёклами. Я, к сожалению, не знаю марки, но если увижу, обязательно узнаю. У него такая характерная форма. Очень хорошо, Нина Ивановна. А номер вы случайно не запомнили? Нет, было слишком далеко, я не смогла разглядеть. Зрение, понимаете, уже не то. Смутилась женщина. Понимаю. Давайте я сейчас на телефоне поищу фотографии чёрных внедорожников. А вы постарайтесь сказать, какой именно вы видели вчера. Конечно, конечно. Скажите мне, Саша, с Машей случилось что-то нехорошее? Почему вы так думаете? Я слишком долго живу на этом свете и знаю, что обычно происходит, когда пропадают молодые девушки. Я не могу пока разглашать информацию в интересах следствия. Нина Ивановна печально кивнула, а Саша начала забивать в поисковике телефоны марки машин. Она показала Нине Ивановне уже с десяток фотографий, и ни одна из них не подходила. Саша уже почти отчаялась найти нужную марку, когда у неё зазвонил телефон. Савелиева раздался в трубке голос криминалиста Жени. Я тут в посёлке, не могу найти остановку. У малыша телефон сел, он не успел скинуть мне координаты. Ты с ним? Нет, но я в посёлке. Заберёшь меня? Я покажу тебе, где остановка. Я там только что была. Отлично. Куда подъехать? Улица 5, дом номер 42. Она повернулась к Нине Ивановне. Нина Ивановна, мне нужно отлучиться. А вы пока меня подождите, я вернусь, и мы продолжим. Хорошо? Сашенька, мне идти некуда. Возвращайтесь в любое время. Нина Ивановна последовала за Сашей на улицу, чтобы закрыть ворота. Саша увидела, как Женина машина свернула на их улицу. Опустив стекло, Попов рассматривал номера домов. – Так вот же она! – всплеснула руками Нина Ивановна. – Кто? – не поняла Саша. – Никто, а что. Машина. Машина, в которую садилась вчера Маша. – Вы уверены? – На сто процентов. Я очень хорошо разглядела. только не знала, как она называется. Mercedes G-Wagen. Опешившая Саша смотрела, как Женя останавливается у ворот дома. Спасибо вам, Нина Ивановна. Вы очень помогли. Если ещё что-то вспомните, обязательно звоните мне. До свидания. До свидания, Сашенька. Берегите себя. Нина Ивановна нажала кнопку, и ворота начали медленно закрываться. Саша запрыгнула на переднее сиденье автомобиля. Привет, Жень. Как дела? Ну как могут быть дела, когда меня срочно вызывают со вскрытия? Что-то новое по делу? Да. Представляешь, оказалось, что машина, в которую вчера садилась Маша, выглядела в точности как твоя. Свидетельница только что опознала. Интересно. Задумчиво ответил Женя, выворачивая на главную дорогу. Что, и номера совпали? Ха. Проснуло Саша. Шутник. Нет, к сожалению, номера она не разглядела. Они подъехали к остановке почти одновременно с фургоном криминалистов. Малыш сидел на скамейке автобусной остановки, вертя в руках разряженный телефон. Ну что, за работу. Женя окинул взглядом поле деятельности. Весёленький предстоит день. Да уж, буркнул ответ Малашев. А я с самого утра голодный. Ничего, волка ноги кормят, пошутил подоспевший с чемоданчиком в руках Гриша. Вот, держи. Он бросил Андрею завёрнутый в пищевую плёнку бутерброд. Ты его в лаборатории делал? Малашев с подозрением рассматривал колбасу. Обежаешь. Это Юлька мне по утрам заворачивает. «Можешь смело есть», – хохотнул Гриша и отправился на поиски улик следом за Женей. Малышев и Савельева сели в машину. «Так, давай суммируем, что у нас есть», – проговорил Малышев, откусывая бутерброд. «Значит, пока результатов немного. Но мы хотя бы установили маршрут передвижения жертвы до момента похищения». Учитывая время убийства, Гриша не могла сказать, Её виртуальный знакомый упрямо претендует на лидирующее место в списке подозреваемых. Согласен. Получается, теперь у нас есть цвет и марка машины. Это уже кое-что. Да, но таких машин в городе, я бы сказал, что не так уж и много. Проблема будет только в том, что он может быть не местным. Я попрошу Гейцов прислать мне списки всех джипов, зарегистрированных у нас. Прервав их разговор, у Саши зазвонил телефон. Оказалось, что технари нарыли переписку и получили адрес, с которого Маше в Instagram регулярно приходили сообщения. Интернет-кафе на углу Октябрьской и Промышленной улиц. Малышев выбросил остатки злосчастного бутерброда в окно и, получив скан дат и времени на телефон, Андрей и Саша поехали по указанному адресу. Интернет-кафе выглядело совершенно заурядно. То есть, как типичное заведение подобного рода. Тёмное, с низким потолком помещение не первой свежести, с двумя рядами компьютеров, жёсткими стульями и холодильником с газировками и чипсами на входе. Малышев предъявил удостоверение, и парень за стойкой тут же изменился в лице. У меня какие-то проблемы? Он выглядел лет на 30, но уже начал лисеть и полнеть в талии. Очки непослушно съезжали с переносицы, и ему приходилось то и дело их поправлять. По всей видимости, его работа и хобби были связаны между собой самым непосредственным образом. «Возможно. Все будет зависеть от тебя», – загадочно предупредил Малышев. «У нас есть распечатки сообщений, посланных с твоего IP-адреса. Нам нужно найти того, кто их посылал». «А-а-а!» Парень заметно повеселел и облегчённо выдохнул, но почти тут же снова напрягся. Это ведь никак не связано с порнографией. Я ставил блоки на все запрещённые и подозрительные сайты. У меня есть отчёты и счета. Расслабься. Малышев облокотился о стол. Это совсем не то, о чём ты подумал. Камеры наблюдения у тебя в кафе есть? Конечно, кивнул парень, заметно успокоившись. Обычно у нас проблем не случается, но некоторые нервные игроки иногда ломают компьютеры. Камера очень помогает компенсировать ущерб, а иначе ничего не докажешь. Саша ещё раз обглядела полупустое помещение. Только за тремя компьютерами сидели щуплые подростки в игровых наушниках. По виду ни один из них не тянет на убийцу. Скажите, а как вас зовут? Обратилась она к администратору. Дима слегка смутился тот. Дмитрий Сергеевич Сурков. Очень приятно, Дима. Саша улыбнулась ему своей самой очаровательной улыбкой. А много тут у вас постоянных клиентов? Да почти все постоянные. В основном ребята с этого района, те, у кого дома компы слабые или кому родители не дают играть. А есть кто-нибудь постарше? Например, кто-то, кто приходит проверять почту или писать письма. Теперь в Сашу тоже облокатилась о стол. Для бедного Димы за столом совсем не осталось места. Он отступил на шаг. Я не уверен. Кажется, нет. Дело в том, что нам нужно выяснить, кто посылал вот эти сообщения. Андрей выложил перед собой телефон. Кстати, можно у тебя это распечатать? Конечно. Отправьте мне на почту, я сейчас распечатаю. Дима принялся старательно выводить адрес своей электронной почты на стикере, который он взял со стойки. Здесь есть дата и время. Наша база подтвердила, что их отправляли из твоего кафе. Тебе придётся найти все записи камер от этих дат, продолжал следователь. Хорошо. Сейчас я послал на печать принтер в подсобке. Через пару минут он наженёс бумаги обратно, пробегая глазами даты, время и содержание сообщений. Внезапно его лицо побелело. Он медленно опустился на стул и, сняв очки, потёр глаза. Я знал, что ничем хорошим это не закончится. Упавшим голосом прошептал он, а потом посмотрел по очереди на Андрея и Сашу. Дело в том, Кто эти сообщения посылал я?